Глава 16 В большом карточном зале все было просто. Игроки просто отстегивали крупье за работу и аренду столов и могли делать, что хотят. Против непосредственно казино играли только в двадцать одно. Пафосных игроков преферанс не беспокоили. Зато вокруг столов с простыми играми толпили зеваки из числа зрителей или выбывших игроков. «Господа!» — громко крикнул я. «Кто хочет сыграть в новую игру?» Господа повернулись ко мне и, окинув оценивающими взглядами с ног до головы, снова вернулись к созерцанию происходящего за столами. «Господа!» — снова поднял голос я. «Я придумал новую игру. Каждому, кто поможет мне ее обкатать, я выдам по тысяче фишек. Все, что выиграете, останется у вас». Вокруг меня тут же образовалось кольцо проигравшихся любителей халявы, и все с недоверчивым ожиданием смотрели на меня. Отличался только взгляд рыбака. Он смотрел на меня, как на сумасшедшего. Для начала мне нужно четыре человека. Еще три присоединятся, когда поймут правила. Пойдемте к столу, господа. В окружении пятнадцати человек я проследовал к свободному крупе и оплатил ему два часа работы после чего рассказал, как надо сдавать карты, и выдал по тысяче фишек первым участникам и рыбаку. «Из-за стола вы можете встать или, проиграв все фишки, или отдав мне назад мою тысячу. Все, что выиграете, сверху, ваше. А теперь слушайте правила». Я взял колоду и принялся показывать возможные комбинации. «Повышаю!» — азартно крикнул рыбак. Я пас, скинул карты один из игроков. — Да, этот барон и бородатый пары играют, — донесся до меня голос одного из зрителей, которых, к слову, вокруг стола собралось уже не меньше двадцати человек. — Вообще-то мы на мои деньги играем. И двое уже ушли с выигрышем, — парировал я, резко оборачиваясь. — Да и крупье, местный. — Это не я, сказал, — поднял руки стоящий сзади парень. То-то же я снова повернулся к столу и скинул карты. Я пас. Карта, откровенно говоря, не шла, зато мое предприятие очень даже. Простые и понятные правила, а самое главное — активная игра пришлись местным по вкусу. Всего я выдал семь комплектов халябных фишек и еще один рыбаку. Трое неудачников уже лишились всех фишек, а двое других, получив небольшую прибыль, вернули мои, и пока я не передумал, свинтили из-за стола. И все эти пять мест тут же снова заполнились желающими приобщиться, и они уже пришли со своими деньгами. В общем, процесс покеризации Нижегородской империи шел полным ходом. Глядишь, через пару недель дойдет и до столицы, а еще через месячишко можно будет наведаться в самое крупное казино и хорошенько их всех там ободрать. «Ставлю все», — объявил высоченный худой барон, и, как я учил, выдвинул все фишки на центр. — И я тоже, — довольно оскарился рыбак. — Вскрываемся. Он открыл валета и короля, которым чудесным образом на флопе пришли туз, дама и десятка, образовывая стрит. У противника была тройка дам, но двумя следующими картами пришли двойка и семерка, и весь банк забрал мой спутник. То ли у него был талант, то ли в ближайшее время любовь ему не светила. Но за два часа рыбак разжился семью тысячами фишек и полностью отбил вложенные мной деньги. — Нам пора. Я встал из-за стола. Тут проплачено еще раз на два часа, так что развлекайтесь. — Может, еще полчасика? — подходя ко мне с подносом, полным фишек, спросил расстроенный рыбак. — В другой раз. Я хлопнул его по плечу. — Только наших пока не учи. Им еще деревню строить. «Ладно, ваше благородие!» — грустно вздохнул бородач и пошел обналичивать свой выигрыш и то, что осталось от моих фишек. «Господин барон! Передо мной стоял невысокий полноватый мужчина, лет пятидесяти, одетый в серый костюм стоимостью с мой лучший внедорожник. Я вас слушаю», — вежливо улыбнулся я. «Меня зовут Мартынов Петр Андреевич». — Я являюсь совладельцем этого казино. Богач протянул мне пухлую руку. — Акулов Дмитрий Николаевич чем обязан? — Я в вашей игре. Он указал на все большую толпу в карточном зале. К слову, как только мы ушли, игроки быстро рассредоточились и уже играли на трех столах. — Я назвал ее Покер, — улыбнулся я. — Вам понравилось? — Еще как! — сплеснул руками Петр Андреевич и протянул мне листок бумаги. Вот тут мои ребята записали правила. Вы не могли бы подтвердить, чтобы, так сказать, у игроков был эталон и не случилось разночтений? — А вы мне что? — хотел было спросить я, но не стал, так как популяризация покера была и моим интересом. К слову, помощники хозяина казино оказались ребятами дотошными и записали все очень подробно. Я внес лишь небольшие коррективы в название комбинации и вернул листочек. «Спасибо вам огромное, Дмитрий Николаевич!» — широко улыбнулся Мартынов. «Прошу вас, возьмите!» Он протянул мне золотую пластиковую карточку. Сначала я подумал, что это визитка, но оказалось, что ошибся. «Это карточка элитного клиента нашего заведения. Всегда безлимитные напитки и закуски в самом казино» процентная скидка в ресторане и свободный проход в закрытые залы. Вот сюда нужно вписать имя. — Спасибо, — искренне поблагодарил я. — Тогда у меня для вас есть еще кое-что интересное. Я не пожалел еще пяти минут и рассказал владельцу казино о том, что кроме обычной игры придумал разного рода турниры. Чем дольше Мартынов меня слушал, тем шире становились его глаза. — и в них не хватало только крутящихся значков рубля. Делец сходу понял, что это золотая жила. «Если нужна будет помощь в организации, — заканчивал я и протянул визитку с чистотой нашей радиостанции, — вы всегда можете связаться с моими помощниками в Самино. На самом деле я придумал несколько разновидностей этой игры, и если это пойдет, можем поговорить и о других». «Премного благодарен». Мартынов сунул визитку в карман и с энтузиазмом снова пожал мою руку. «И у вас, если будут какие-то вопросы, милости прошу. Я, как правило, здесь в своем кабинете». Хозяин казино резко развернулся и очень бодро для своей комплекции умчался к лестнице на второй этаж. «Вот, Ваше благородие!» Появившийся рядом рыбак протянул мне стопку денег и даже несколько монет. «Восемь тысяч триста тридцать два рубля». Спасибо. Я взял из пачки сотенную купюру и сунул ему в руки. Это от меня. И никому про это ни слова. Да не нужно. Бери-бери. Большую часть денег ты выиграл. Я убрал купюру в карман и махнул рукой в сторону выхода. Ну, а теперь пора. Самое интересное только начинается. На всякий случай пришлось немного покружить по городу и сменить машину на неприметную. За рулем уже ждал Паша. До места мы добрались быстро, и оно, как и сказал Феникс, оказалось идеальным для наших нужд. Все мои оставшиеся в Усмане спутники завалились в гостиничный номер, и хоть он и был вместительным, в нем сразу стало тесно. «Пока не горит», — сходу сообщил Феникс и указал в окно, выходящее в сторону рынка. Понятно, что до него было далековато, но зарево на фоне ночного неба мы наверняка бы увидели. Точнее, увидим. Хорошо кивнул я и лег на одну из двух кроватей. Топор, ты первый, держи меня за руку. Только пока вливай энергию совсем по чуть-чуть. Остальные будьте наготове. В какой-то момент мне понадобятся все ваши силы. Мужики согласно побухтели и рассредоточились по комнате. — А, и окно откройте, — добавил я, — чтобы заблюсти хотя бы видимость того, что использую магию воздуха. Жучок все еще висел на позиции, и сейчас, когда до него было около девятисот метров, я чувствовал, что лишь немного пользуюсь манной топора. — Круто. Еще совсем недавно, когда мы шли спасать дирижабль. Радиус, когда восстанавливающаяся и расходуемая энергия были в балансе, составлял всего сто метров. Да и тот жучок передавал меньше информации. Как ни крути, активное использование магии дает свои плоды. Конечно, до прежнего уровня далеко, но и совсем слабаком меня уже трудно назвать. Тем временем мой маленький шпион передавал тишину и темноту. Надеюсь, я достаточно сегодня днем разозлил коротышку и, самое главное, сумел показать, что я скорее была чем Реально опасный тип. Правда, они наверняка выяснили, кто я. С другой стороны, насколько я сумел навести справки, ребята были отбитые, они вряд ли рискнут своей репутацией и спустят кому-то с рук такое неповиновение. Тем более на рынке я всем рассказал, что сегодня послал пожарных в жопу. Теперь показать всем, что они тут главны, для них вопрос удержания авторитета. Блин, главное — не заснуть. — Топор, тыкай меня ножичком в руку иногда, — попросил я. Э —— -э", удивленно посмотрел на меня лысый гвардеец. — Давай я. Тут же предложил свои услуги Феникс. — Руку только не отрежь, — уточнил команду я. — Все, ждем. Ждать пришлось еще два часа. Я реально несколько раз едва не задремал, но ребята мне помогли. Наконец жучок заметил активность. «Идут», — предупредил я. «Рыбак Васильевич, приготовиться!» Ребята в комнате зашевелились, а я, не открывая глаз, продолжил наблюдение. Четыре крадущиеся вдоль ряда фигуры сильно фанили магии огня. И это радовало. Никаких проблем с тем, чтобы потом выследить их не предвиделось. Немного жалко терять товар на складах, но я подавил в себе желание прямо сейчас поотрывать всем головы. Пусть все идет своим чередом, а компенсацию мы получим. Пока я размышлял, пироманы-хулиганы, как их назвал коротышка, подошли к складу. И надо заметить, ребята оказались опытными, и информацию о замораживающих ловушках до них донесли. В общем, они сначала их обезвредили и потратили на это не меньше пятнадцати минут после чего пробили несколько отверстий в нижней части стен для лучшего хода воздуха, но потом, собственно, устроили то, ради чего пришли. Подожгли собственность барона Дмитрия Николаевича Акулова. «Звезда шкурком», — прокомментировал я, и сразу услышал шаги своих подошедших к окну ребят. «Вижу дым», — первым заявил рыбак. «Кранты, сволоча». «Вот они, бесстрашные», — задумчиво проговорил Васильевич. «Скоро мы это поправим», — оскарился я. «Рыбак, давай тоже энергию». Кроме ребят, на помощь я призвал энергию еще нескольких жемчужин. С учетом моего все еще полного резерва, на все должно было хватить за глаза. Пироманы-хулиганы убедились, что все в порядке, и рванули с рынка. А за ними и мои жуки, которых теперь было две штуки». К Марию свое дело знали. Пробежав темными дворами, они прыгнули в маленькую речушку и, разделившись поровну, разошлись в разные стороны. Прошли метров по пятьсот и снова разделились. Разумеется, к этому времени количество моих жуков соответствовало количеству целей. И, следуя каждый за своей, они тоже разделились. Что происходило дальше, передать сложно, но, несмотря на мою максимальную концентрацию, и полную тишину в гостиничном номере, уследить за всеми было чрезвычайно сложно. Картинки мелькали, одна черная подворотня сменялась другой и накладывалась на такую же темную подворотню. Голова кружилась и начала болеть. «И сильнее болеть, и сильнее!» «Голова», — прошептал я, и тут же почувствовал прикосновение к колбу. «Это лекарь Евгений начал делать то, ради чего мы его взяли с собой в усмань». Сразу же стало легче, и я снова смог сконцентрироваться. По счастью, цели удержать удалось, и, наконец, первая из них нырнула в темный подъезд и поднялась на второй этаж. Дальше последовал условный стук, открытая дверь, запах готовой еды. «Что ты так долго, милый», — молодая девушка в одном только фартуке встретила своего героя, что за сегодняшний заказ, видимо, должен был принести много денег. «Да на работе!» — задержали, — улыбнулся пироман и прижал к себе подругу. А в следующую секунду заорал на весь многоквартирный дом так, как мой жучок взорвался в его коленке. С этим понятно. Осталось три. Стало легче. Вернее, легче следить за картинками, а вот манна стала уходить значительно сильнее. Один из троицы двигался ровно в противоположную сторону и следящий за ним жук жрал все больше энергии. — Один вообще далеко идет, — пожаловался я. — Васильич, давай тоже понемногу лей. Жень, а ты переставай лечить. Лучше подпитывай. Дим раздался голос Феникса. — То, что далеко, идет, скорее всего, просто домой. Босс где-то с этой стороны должен жить. — Это да, поэтому мы и сняли номер в этом районе, но пока могу, надо следить за всеми. Я снова сконцентрировался и вдобавок к внешним источникам стал понемногу тратить и свой запас. Преследование продлилось еще пять минут. И вот второй гаденыш вошел в подъезд. Неужели мне придется сорвать второй романтический ужин? Третий этаж, снова открытая дверь, но нет. Теперь в большой, хорошо отремонтированной квартире мужик. Даже два. «Сделали?» — спросил первый. — Да, — довольно ответил поджигатель. — Одни разговоры, ловушка были просто ни о чем. — Отлично, — усмехнулся третий и достал бутылку с вискарем. — Босс будет доволен. Надеюсь, и в нашу смену какого-то щенка принесет. — Не надейся, — подумал я и вылетел на улицу. Уточнил номер дома и расположение квартиры, и только после этого вернулся назад и оторвал ногу поджигателю. К остальным вернусь чуть позже, пока не до них. Фух, двое осталось. Правда, один из козлов по-прежнему прет хрен знает куда. Вот, сука, ты что, в машину собрался залезть? Нет-нет, извини, дружок. Сейчас номера и приметы твоей тачки запомню. А теперь — бах! Попробуй-ка поездить без правой ноги. «Всем восстанавливаться дальше я сам», — скомандовал я, а сам продолжил лететь вслед за последним диверсантом и внутренне негодовать. Неужели ублюдки не явятся к боссу сегодня? Или к нему должен был поехать тот хмырь на машине? Обидно будет, не столь эффектно получится. Но, блин, у них даже рации нет. Как-то же они должны сообщить о том, что все в порядке. Еще минут пять меня терзали сомнения... А потом моя последняя цель зашла во двор, и его вид настроил меня на позитивный лад. Слишком богато для обычного исполнителя. Снова подъезд, но в этот раз хорошо освещенный и очень дорогая дверь. А за ней всего лишь уже знакомый коротышка. Черт, я-то думал сразу к главному боссу. Ладно, послушаем. Все сделано, Вячеслав Матвеевич». — О, как официально! — Я видел, — махнул в окно хозяин квартиры. — Молодцы! — Я доложу Семену Игнатьевичу. Кратышка вытащил из кармана четыре толстых пачки купюр. И, взяв их, исполнитель собрался уходить. — Извини, дружок, пожалуй, эти деньги как раз пойдут на твое лечение. Я размножил жука в течение нескольких секунд. свое черное дело сделали четыре моих новых маленьких помощника. Ох, красота! Кровища, крики, попытки выяснить, что произошло. Только в более грубом варианте. Теперь можно просто ждать. Эх, блин, жаль. К самому главному на прием сегодня, похоже, не попаду. Ну и ладно. Если посидеть тут подольше, может, что-то и прояснится. Через два часа так ничего и не прояснилось. И, отправив ребят следить за больницей, я лег спать. — Ну, а чего еще делать? Не смотри же, пока им там пытаются ноги восстановить. Вернемся к этому вопросу утром, а силы мне еще понадобятся. Надеюсь, удастся досмотреться он про тех близняшек, что видел по дороге в Усмань.